Мера почувствовала, как постепенно начинает заводиться. Зарождающееся внутри нее раздражение вряд ли было связано с самой Парашей. Скорее, это было нечто, чего она не желала слышать, о чем не рассуждала никогда, поскольку ее внутренняя личная аксиома не требовала каких-либо доказательств «живи!» «Живи!» в состоянии полнейшей, завершенной неприкасаемости. когда она рубанула фактом своей точки зрения «неоспорим». «Ну, хорошо». А война, победа в Великой Отечественной войне над фашистами, тоже дело рук этого вашего идола? Она в волнении встала, но сразу села обратно на стул. Нет, милая проскови, победу нашу одержал великий Сталин. Лично он и никто другой. И не селись мы тут с тобой сейчас, чип не распевали, если бы не ось гениальный полководец-вождь. И люди шли в атаку умирать за Сталина, от того и победили». Прасковья слушала молча. Потом тихо сказал. Наш народ всю жизнь воевал за Бога, за царя-батюшку и за отечествою. На царя, допустим, поменялись Николашкина Ленина, а после уж на Сталина. А Бога и Отечество просто так менять. За их и шли на смерть люди. И опять пойдут, ежели надо будет. А Сталин-то уж нетути. За кого нынче ходить-то? Заентова, как его, за Толстомордово, с роденькой под носом. Слова были столь простыми, настолько сокрушительными, что в первый момент мир Борис растерялся. Сидящая перед ней простая деревенская бабка в подвязанном цветастом платочке посмела не согласиться с ней, с мирой Шварц. Членом партии с 1922 года, когда еще был жив Владимир Ильич, когда еще не добита была всякая контра и даже не существовал еще Советский Союз. Она открыла была рот, еще не знаю, чем возразит на это сумасбродное заявление этой, этой... Но в этот момент раздался телефонный звонок. Мир Борисовна заставил себя остановиться и взяла трубку. Звонил Юлик. Мам, это я. Как вы там? Нормально, ничего не надо. Параж себя прилично ведет, не путается под ногами, денег подвести. Вдруг все разом прошло. Раздражение, обида, желание незамедлительно расставить все по сдвинутым местам, так как обвинить и спорить с восклицательными знаками, и она ответила с удивившейся самой ее непривычной легкостью. — Нет ничего. Все у нас в порядке, все нормально. Прасковь говорил на здорово. Кормит меня каждый день, так что я скоро не буду проходить ни в какие школьные двери. Кстати, рассказывает про каких-то английских жен. Это что, шутка у вас такая? Я никак не пойму. Что вообще происходит, Юли? На том конце возникла короткая пауза, затем Юлий произнес. «Мам, давай потом, а? Есть, в общем, что рассказать, но только не сейчас, ладно? Не до этого. У нас там еще конь не валялся, а вам пора увозить скоро». Мира Борисовна подумала и ответила. «Хорошо, поговорим, когда сможешь». А Прасковья Гаврил, думаю, не настолько спешит домой, как тебе представляется. Она посмотрела на Парашу, как бы и спрашивая подтверждение своим словам. Та встала с места, с готовностью покивала и снова села на стул, смирно пристроив шершавые ладони на колени. — Так что не стоит спешить, и денег как хватает До свидания, Юли. Повесила трубку. Ей не хотелось затягивать разговор с сыном. И еще ей показалось, почему, что и сама она, и бабка Просковья в этот момент вздохнули с плохо маскируемым облегчением. И тогда она спросила временную постояльцу без малейшей натуги, привив хозяйскую приветливость. — Ну что, Пашенька, чаю с конфитюром? Односкатную крышу над Просковьиной частью дома окончательно возвели с недельным опозданием против запланированного срока. Оставалось только подвести ее под основную крышу, которая должна была покрывать всю довольно сложную конструкцию. Будущий проект претерпел существенные изменения против первоначального варианта. И в первую очередь это было связано с возникновением в жизни ребят законных супруг. Понадобилось иметь полишние спальни, по лишние спальни, по-детской, хорошо бы еще добавить гостевую комнатенку одну на две семьи. Гость какой-нибудь, если возникнет то один и тот же будет общий. В то время как Гведон, размышляя над устройством их будущей жизни, мечтать нарисовал, глаза картинку про то, как к ним в жижу приезжает погасить мама, таис Леонтьевна, как он, взяв ее под руку, провожает в гостевую комнату, приговаривая, «Вот, мамочка, здесь ты будешь спать, а вот сюда можешь повесить вещи, у нас тут запас плечиков имеется». Юлик в похожий момент, прикрыв от ужаса глаза, представлял себе, Полотно, резко отличающееся от гвидонова Картинки были уж очень гипотетическими, носили строго разовый характер, но и этого было более чем достаточно, чтобы проникнуть к ним страхом, если не отвращение. И так он представлял себе следующий делок: И здесь я буду спать, Юли, рядом с навозным сараем, а мух-то, мог, мог сколько? А ванные где? Что, нет горячей воды? Греете в кастрюле? Ну уж нету вольть?" но это ж «Деревня, мама, это не город. Тогда зачем ты меня пригласил, чтобы поиздеваться? У тебя есть жена не русская, к тому же... Вот надо, не издевайся, а то не привыкли там у себя за границей на всем готовеньком». юли знал, что это полная неправда, что так не будет, что, скорее всего, вообще не будет никак, но воображение не отпускало его, принуждая рисовать в голове совершенно ненужную ему пакостную картинку. Тем временем вещи из зомбара -за мужики затащили в дом, Более-менее расставили по прежним местам. Это был конец первого этапа. Может, было возвращать Просковью. Тогда и случилось, то же случилось. Просковья подумала, подумала, решил не возвращаться в жижу. Дня за три до обратного планного переезда состоялся разговор между ней и хозяйкой квартиры на Серпуховке. Чем больше Мира Борисовна думала о предстоящем расставании с парашей, тем больше ее охватывало Непривычное состояние депрессии. Как же я теперь без просковья, — с ужасом думала она. Кто меня будет встречать, а? И провожать на работу. Кого буду учить уму а? И, наконец, просто разговаривать. Да, именно так. Разговаривать. С кем? Однако это соображение ума не было единственным в отношении будущего переустройства жизни. Расклад получался сложный, и связано это было в первую очередь с Севой. Вот что изобрел педагогический ум Мира Борисны. Параша должна была отныне жить на два дома, на мой, на дом Штарингаса. Параша работящая, скромна, учтива, чистоплотна и добра, таких канапади еще поищи. Жизнь городская явно с по вкусу, это видно невооруженным глазом, да она и сама не скрывает, чего ж тут. И главное, параша одинока. Но что ее связывает с этой самой жижей? Изба? Корова, куриные яйца, воспоминания об убитом муже и умершем от холеры ребенки. Потом это для деревни она пожилая бабка, а ей всего то пятьдесят семь, к и мне. В городе, избавив себя от непосильной работы, она рассветет. Снимет свой дурацкий платок, старей еще лет на двадцать не меньше, и займется нормальными городскими делами. Вытвести этот дом, и Севен тоже. Засилой буду ей доплачивать, а мальчик пускай сосредоточится на учебе, избавив себя от хлопот по быту.